Репрессии как ни странно, не последовало. Но девочки понимали, еще один скандал и достанется всем. Поэтому они раскинули мозгами и придумали маленькую хитрость. Если не получалось по горячим следам реализовать принятую за день неправильную валюту, ее по эстафете передавали следующей кассирше. Таким образом в банк уходила новая валюта, а старая оседала в кассах. А те купюры, которые не получалось обменять на новые, заведующая отделом валютных операций с маниакальным упорством помечала карандашом и возвращала в интурист. Если можно было бы убивать мыслью, то Инна Денисовна давно уже была бы мертва. Но дистанционно убивать обменник не умел. Поэтому с ужасом ждал того дня, когда из банка нагрянет проверка и обнаружит в кассах валютную рухлядь. В минуты горестных раздумий девушки сладострастно рисовали в своем воображении дивные картины. Например, как Инну Денисовну многократно кусает бешеная собака, и заведующая корчится от болезненных уколов в живот. Или того хлеще Инна Денисовна счастливо сходит с ума и бригада могучих санитаров увозит ее в Кащенко. Навсегда и навеки вечные. Такие мечты скрашивали суровые рабочие будни и настраивали кассиров на боевой лад. Как это не прискорбно признавать, но коллективная медитация воплотилась в реальность. Однажды О.Ф. заползла в обменник с виноватым выражением лица и нехорошо уставилась на своих подчиненных. — Что такое? — переполошились девушки. — Да тут вот какое дело, — замялась Оев. — Денисовну ограбили. — Как это ограбили? — Вот так. Все вынесли, даже мебель. Она в выходные за городом была. Вернулась, а дома хоть шаром покати. Сегодня в банк пришла в каком-то старом шушуне и чуть ли не в калошах. В обменнике воцарилась гнетущая тишина. «Да и что тут скажешь? Не злорадствовать же!» «Что самое странное?» Оэф нахмурилась и провела пальцем по морщинке между бровями. Она написала заявление об уходе по собственному желанию, ушла ни с кем не попрощавшись. «Бедная!» — вздохнули девочки. Через неделю стало ясно, почему Инна Денисовна ушла, не попрощавшись. Она накатала жалобу в ЦБ и чуть ли не в Минфин, где в подробностях раскрыла все схемы, благодаря которым банк уходил от налогов. В центральный офис с проверками инспектора из налоговой, и банковское начальство замучилось водить их по ресторанам и одаривать завуалированными под дорогостоящие подарки взятками. В своей кляузе Инна Денисовна в том числе указала, что кассиры игнорируют указ ЦБ принимать ветхую валюту. Конечно же, в обменник нагрянула проверка. И тут настал звездный час девушек. Ибо то количество старой валюты, которую они выгребли из касс, ввергла в ужас даже видавших виды инспекторов. О.Ф. ходила потом грудь колесом. Скопировала отчет об итогах проверки и вывесила на стене обменника на всеобщее обозрение. Придумала новую поговорку. «Не плюй в колодец, козленочком станешь!» Периодически мурлыкала она, намекая на Инну Денисовну. Девочки согласно кивали в ответ. ОФ и искусство обольщения Ухажеры вокруг ОФ вились всегда, ибо женщиной она была в меру вызывающего и, несомненно, сексуального облика и умела очаровывать мужчин в каких-то прямо-таки безудержных количествах. Привлекала она их внимание не только своей бесспорной красотой, но и неординарным поведением. Например, очаровательной манерой высовываться по пояс в окно едущего автомобиля, будучи крепко за рулем. Понаехавшая лично присутствовала при одном таком сальто-мортале. В тот день О.Ф., проехав под кирпич, умудрилась, высунувшись в окно и переругиваясь с водителем автомобиля, пытающегося проехать в законном направлении, развернуться на крохотном пятачке и выскочить обратно в поток машин. Водитель поруганного автомобиля догнал пятерку О.Ф. на светофоре и потребовал незамедлительно выйти за него замуж. О.Ф. тут же согласилась, назвалась Зинаидой, Продиктовала телефон бухгалтерии и, рассыпаясь в воздушных поцелуях, повернула под следующий кирпич. Красилась Уэф, как если бы писала картину в авангардистском стиле. Накладывала косметику щедрыми мазками, зачастую экспериментируя на ходу. Дополняла свой облик новыми смелыми штрихами. Как-то она промахнулась с покупкой карандаша для бровей. Коричневый на вид грифель чертил почему-то красным, и О.Ф. из чувства протеста ходила целую неделю с вызывающими бровями для убедительности, оттеняя их шейным платком валы и разводы. Еще О.Ф. умела сокрушительно выпить, не размениваясь на закусь и всякие чоканья. В подпитии была адекватна, но в меру агрессивно и готова на отпор. Однажды, будучи несколько под шафе, она принимала участие в драке «Стенка на стенку». Притом одна стенка была представлена тремя цыганскими гадалками, вышедшими на промысел на Большую Дмитровку, а другую стенку являла собой ОЭФ в боевом вечернем раскрасе и туфельках на каблуке. Итого. Гадалки позорно бежали с места боя, бринча многочисленными кольцами и манистами. А ОФ победно пошла дальше, на спектакль в Ефремовский МХАТ отдохнуть по велению магического альманаха Третий Глаз седьмой чакрой Сахасрара. Потомственные театралы влюблялись в ОФ пучками. Театрал, он, может, с виду и рафинирован, но не чужд авантюрных экивоков и всяких других бравурных трепыханий. Поэтому ничего удивительного, что в тот день О.Ф. ушла из храма Мельпомены не одна, а под руку с очаровательным мужчиной Зябликовым, профессором, доктором экономических наук, коренным жителем ЦАО, улица Первая Тверская ямская дом, в котором живет Пугачева. Все. Буквально все в Зябликове было хорошо. Пятикомнатная квартира, домработница, венецианское стекло и прочий антиквариат, флёрд ранж и унитаз под гжель, опять же ламбрикены. Но у Зябликова имелась мать, косящий под нежную маргаритку ядовитый плющ Аглая Викторовна, профессорская жена и генеральская дочь уроженка дома на Котельнической набережной. Аглая Викторовна была стойким бойцом невидимого фронта, поэтому при виде пассий сына принималась трепетно закатывать глаза и плохо выговаривать букву Ш. — Душенька! — самозабвенно рассказывала она О.Ф., застуков ее впервые у себя в квартире. Может, хотя бы вы станете той единственной, которая украсит холостяцкие будни моего сына? Вот буквально до вас, буквально вчера, была Мафенька, преподаватель консерватории, чудная девочка. Здесь Аглая Викторовна трепетно закатывала глаза. Жаль, что они не софлишь характерами. Мафенька требовала страстных ночей, а у моего сына...» — слезав в голосе. «Аллергия и хронический простатит. О каких страстных ночах может идти речь?» О.Ф. сидела напротив нога на ногу в нелепой оборчатой юбке с вышитыми бисером накладными карманами. В щедром декольте прямо такие переливалась инкрустированная бижутерией грудь. О.Ф. была благодушна и расслаблена. Пока мамочка неосмотрительно отлучалась по делам, у них с Зябликовым случилась страстная эскапада на унитазе под гжель. Аглая Викторовна, озабоченная безучастностью О.Ф., пожевала губами и решила копнуть с другого боку. «А вы, извините...» Кем работаете? А то мой мальчик любит девушек творческих профессий. Скрипачек, актрис, художниц. Работаю сутенершей в гостинице «Интурист». Любезно осклабилась ОЭФ. Кем-кем? Сутенершей. Крышую проституток. Сиречь бледей. а Зашлась в мурашках Аглая Викторовна. Оэф потом смешно рассказывала, как мать Зябликова воевала с ней, например, посредством званого ужина. — Душенька! — пела она в трубку. — Вы приглашены на званый ужин. Наденьте что-нибудь черное, длинное и наглухо застегивающееся. Будут и гольц. Оф являлась на ужин валом и вызывающим, с рыжей лесой на плече. Аглая Викторовна, будучи оскорблена до глубины души, виду не показывала. Затом стила названиями блюд. Тушенька! обращалась она к О.Ф. — сейчас у вас будет гастрономический шок. Вряд ли вы когда-либо ели изысканный рыбный суп с крутонами, тертым сыром? С соусом руй? С каким соусом? Делала невинные глаза О.Ф. «С соусом руй. А мне послышалось ху. Прерывала благочестивым кашлем возмутительные речи О.Ф. Аглая Викторовна, Антоновы и Гольц, укрывшись салфетками, тихо рыдали по периметру вычурно-сервированного стола. К большой радости Аглая Викторовны ОФ особых планов на Зябликова не строила, а в скорости вообще завела себе параллельного джентльмена — Митрича с автобазы на Кировоградской. Митрич, может, и не знал, что такое консоме, и андуэт посчитал бы личным оскорблением. Зато умел в два счета поменять колесо машины или сколотить баньку. Кавалеры долгое время существовали в жизни О.Ф. бок о бок, практически не подозревая друг о друге. Отношение к ним у О.Ф. было разное. Если в ее личной шкале предпочтений бесхребетный зябликов оставался на уровне прогрессивного карманьольца, то Митрич прочно застрял в неандертальцах. Поэтому Зябликова О.Ф. жалела, а Митрича пользовала на полную катушку. Он был крепче физически, да и ментальными треволнениями оставался счастливо незамутнён. А ежели кому интересно, кто являлся для О.Ф. homo sapiens в самом прекрасном смысле этого слова, то так и быть, не станем делать из этого тайны. Хомо-сапиенсом считала только одного представителя мужской половины человечества, и имя ему Адриана Челентана. И этим все сказано.